не подняла винтовку и прижала к животу. Палец ее нащупал курок, а ладонь плотнее обхватила ложе. Пол, ты можешь нормально соображать? Подумай сам. Здесь мы не в меньшей опасности, а может быть даже и в большей. Если добраться до вездехода, то мы... Она оглянулась на все еще сидящего Джеймса. То я смогу починить его и... Ну, тот вариант, что предлагал Мелл. «Можно будет отъехать от лагеря? Так, по крайней мере, мы увидим эту суку, если она захочет к нам подобраться!» «Она уже здесь!» – вдруг снова затянул Джеймс, глядя в потолок. «Она рядом и ждет, чтобы убить нас. Ждет, ждет, ждет и оторвать нам башку!» «Заткнись!» – заорала на него Бонни, угрожающе поднимая ружье. «Или я оторву тебе башку раньше, чем это сделает чудовище, понял?» «Бонни, успокойся!» – крикнул Пол, хватая ружье и поднимая ствол к потолку на случай, если она все же нажмет на курок. «Успокойся! Господи, да что с вами произошло? Почему я должен уговаривать вас это сделать? Ложись на пол, быстро!» Ему было очень тяжело говорить. Жаркий воздух выворачивал Пола, как умелая хозяйка отжимает белье, выдавливая всю влагу из упрямого тела до капли. Едкий пот стекал по разгоряченному лицу, попадая в глаза и разъедая их, словно кислота. От жары у него кружилась голова, и Полу показалось, что сейчас он упадет в обморок. Его поражала выносливость Бонни, создавалось ощущение, что она вообще не чувствует жары. Даже лицо девушки покраснело меньше, чем у остальных. Бет, сидя у стены на полу, молча наблюдала за перебранкой. Ей давно хотелось посоветовать Полу послать эту дерьмовую дуру к такой-то матери вместе с ее амбициями. Но она понимала, подобное предложение лишь подольет масло в огонь конфликта, а не ослабит его. Поэтому Бет молчала. «Все! Я сказала все, мать вашу!» Бонни неожиданно отступила к стене, выставив Меверик перед собой. Ствол был направлен в грудь Полу. Палец, лежавший на спусковом крючке, повелял от напряжения. «Я ухожу!» и вы не сможете мне помешать. Если уж вам охота сдохнуть здесь, пожалуйста, мать вашу, пусть эта тварь перебьет вас всех, пусть. Но я умирать не собираюсь. Вы слышите? Я иду к вездеходу. Кто-то хочет пойти со мной?» Бонни посмотрела на Бет, но та ненавидящая наблюдала за ней, не предпринимая попыток подняться. Пол вздохнул. «Нельзя выходить на улицу, ты погибнешь». «Черт, с два, мать твою!» – завизжала девушка. «Черт, с два! Скорее вы все подохнете!» «Окей!» – Пол поднял руку. «Окей! Если ты так настаиваешь, я пойду с тобой». «Ты?» – глаза Бонни сузились. Теперь они стали похожи на две тонкие щели с черными точками зрачков. «Что это ты вдруг меняешь решение, а, Пол?» «Черт!» – он вытер пот со лба. «Да потому что если ты отправишься одна, этот урод наверняка тебя прикончит. А так у нас будет хоть какой-то шанс». Хм, Бонни несколько секунд подозрительно смотрела настоящего в двух шагах пола. «Ладно», – наконец согласилась она. «Окей, пошли вместе. Возможно, ты в чем-то прав». Хищник никак не мог уловить момент для броска. Двое людей то и дело передвигались, не давая ему прицелиться. Конечно, решил он воспользоваться импульсным оружием, все было бы гораздо проще, но разряд не пробьет и стену, и человека одновременно. Пришлось бы делать два выстрела, а он не хотел рисковать. Внезапно люди замерли, и в ту же секунду хищник метнул бумеранг. Серебристо-белая молния быстро полетела к желто-бордовому куполу станции.